Глава 17. Франклин защищает границы. Пока в городе и в сельской местности формировалось и училось несколько рот, губернатор уговорил меня заняться окружавшими нас врагами на северо-западной границе, а также обеспечить защиту населения, подняв войска и построив фортификационную линию. Я взялся за эти военные дела, хотя и не чувствовал себя компетентным в этих вопросах. Губернатор наделил меня неограниченными полномочиями, а также дал пачку чистых бланков для патентов на офицерский чин, которые я мог выдавать всем, кого считал достойным этого звания. Я не столкнулся с большими трудностями при вербовке людей. Вскоре под моим командованием было 560 человек. Мой сын, бывший военным офицером в предыдущей войне против Канады, стал моим адъютантом и хорошим помощником. Индейцы выжгли Гнаденхат. основной, маровицами посёлок и вырезали всех его жителей. Однако это место имело стратегическое положение и подходило для постройки одного из наших фортов. Чтобы пойти туда, я собрал войска в Бетлехеме, главным представительстве этих людей. Я был удивлён, увидев это место в полной готовности к обороне. Уничтожение Гнаденхата научило их встречать опасность. Главные здания были обнесены частоколом. Жители купили много оружия и амуниции в Нью-Йорке и даже составили запасы мелкого тротуарного камня между окнами своих высоких каменных домов. чтобы их женщины могли бросать их в головы индейцев, если те попытаются ворваться в дом. Вооружённое братство также стояло на страже и действовало так же методично, как и в любом гарнизоне. Я выразил своё удивление по этому поводу в беседе с епископом Спангенбергом, зная, что муравьицы получили от парламента акт, который освобождал их от военной службы в колониях, и поэтому считал, что они откажутся носить оружие. Епископ ответил, что отказ носить оружие никогда не был одним из твёрдо установленных принципов вероучения моряков. Однако, когда они получили этот закон, данное убеждение считалось господствующим среди них. В сложившейся ситуации они с удивлением увидели, что лишь немногие из них наотрез отказываются от военной службы. Может показаться, что муравьицы обманывали сами себя или врали парламенту, однако иногда здравый смысл, усиленный непосредственной угрозой, берёт верх над всякого рода экстравагантными мыслями. В начале января мы начали наш проект по строительству фортов и отправил один отряд к Минисинку с приказом построить там форт для защиты верхней части страны, а другой с похожим приказом нижней части. С оставшимися моими людьми я решил пойти к Наденхату, где строительство форта было более неотложным делом. Муравийцы обеспечили меня пятью подводами для инструментов, припасов, багажа, и тому подобное. Незадолго до того, как мы покинули Бэтлехем, 11 фермеров, которых индейцы выгнали со своих плантаций, пришли ко мне с просьбой обеспечить их огнестрельным оружием, чтобы они могли вернуться назад и забрать свой скот. Я выдал каждому из них по пистолету с соответствующей аммуницией. Мы прошли совсем немного, когда начался дождь и не прекращался до конца дня. По пути нам не встретилось ни единого дома, где бы нас могли приютить, и мы шли до самой ночи, пока не натолкнулись на дом одного немца, в амбаре которого мы столпились мокрые до нитки. Нам повезло, что нас не атаковали на марше, ведь у нас было самое обычное оружие, а наши люди не смогли сохранить затворы ружей сухими. Индейцы отличаются большим мастерством в разных затеях, чего совсем не скажешь о нас. В тот день они встретили с супоменными выше 11 бедными фермерами и убили 10 рых из них. Тот один, который смог убежать, рассказал нам, что у него и товарищей ружьи не сработали из-за размокшего под дождём пороха. На следующий день была отличная погода, и мы, продолжив наш путь, добрались до уничтоженного гнаденхата. там была пилорама с разбросанным вокруг деревом. С помощью него мы быстро построили себе убежище, действительно необходимое вещь в этот немилосердный сезон, особенно учитывая, что у нас не было палаток. Нашим первым заданием было прилично похоронить мертвых, которых мы там нашли и которых небрежно забросали землей местные жители. На следующее утро наш форт был запланирован и размечен окружностью в 455 футов. Для него нам нужно было сделать соответствующий частокол из деревьев по футу в диаметре. Мы немедленно взялись за наши 70 топоров. И начали рубить деревья. А поскольку наши люди отличались мастерством, то работа тут же закипела. Видя с какой скоростью валят деревья, мне стало интересно определить, сколько времени у них уходит на работу. Когда двое рабочих начали подрубать сосну, я засек время на часах, а уже через шесть минут... они ее повалили. Я определил, что диаметр поверженной сосны составлял 14 дюймов. Из каждой сосны получалось по три заостренные с одного конца кола, длину 18 футов каждой. Пока одни рубили деревья, другие копали канаву вдоль линии форта глубиной в 3 фута, в которую должны были быть установлены колья. Сняв с наших повозок кузова и отделив передние колеса от задних, для чего была вынута ось, соединяющая две части, мы получили 10 футов. каждая с двумя лошадьми для перевозки кольев из леса в форт. Когда частокол был построен, наши плотники построили вдоль его внутренней части платформу, высотой около шести футов, стоя на которой можно было стрелять сквозь амбразуру. У нас была одна вращающаяся пушка. Установив ее на одном из углов форта, мы немедленно выстрелили, чтобы индейцы, если они были в пределах досягаемости звука, знали, что у нас есть такое оружие. Итак, наш форт... Если такое громкое название может быть применено к примитивному частоколу, был готов за неделю. Хотя сильные дожди, которые мешали нам работать, шли почти каждый день. Эта работа дала мне возможность наблюдать, что когда люди заняты работой, у них бывает хорошее настроение. В те дни, когда наши люди работали, они были добродушные и весёлые. Они весело проводили вечера, Осознаю, что днём хорошо поработали. Однако в дни вынужденного безделия они были раздражительны и сварливы, выискивали недостатки в свинине, хлебе и так далее и постоянно пребывали в плохом настроении. Это напоминало мне одного морского капитана, который взял за правило держать постоянно своих людей за работой. Когда однажды его помощник доложил, что вся работа переделана и заниматься экипаж уже нечем, он ответил: "О, тогда накажите им чистить якорь". Такого рода форт каким бы ничтожным он ни был, вложил достаточную защиту от индейцев, у которых не было пушек, расположившись теперь в безопасности под укрытием, куда при случае можно было отступить. Мы решили разбиться на отряды, чтобы очистить прилегающую местность. Индейцев мы не встретили, но обнаружили на соседних холмах места, где они прятались, следя за нашими действиями. В обустройстве этих наблюдательных постов они проявили изобретательность, что заслуживает внимания. Происходило это зимой, и наблюдатели нуждались в огне. Однако обычный костёр, разведенный на поверхности земли, выдал бы их расположение на большом расстоянии. Поэтому они вырыли в земле ямы диаметром примерно в 3 фута и немного больше в глубину. Мы обнаружили места, в которых они добывали при помощи своих томагавков древесный уголь, срубая его с поверхности обугленных бревен, лежащих в лесу. При помощи этого угля они разводили над дном ям Небольшой огонь. По следам на траве мы могли представить, как они лежали вокруг огня, опустив ноги в яму, чтобы держать их в тепле, что было для них очень важным. Подобный костёр не мог выдать их ни светом, ни пламенем, ни искрами, ни даже дымом. Пожалуй, индейцев было много. Очевидно, они поняли, что нас слишком много, чтобы им можно было решиться напасть на нас, и к тому же надеяться на успех. Нашим капиланом был ревностный пресвитерианский священник мистер Бити. Он пожаловался мне, что наши люди не все и не всегда посещают молитвы и проповеди. Когда отряд вербовался, было обещано, что кроме платы и продовольствия, завербованные будут ежедневно получать по четверти пинты рома, которая им регулярно выдавалась дважды, по полпорции утром и вечером. Я заметил, что они приходили за ней вовремя. Поэтому я сказал мистеру Бити: "Это, наверное, будет звучать недостойно вашей профес Серьёзно, я предложу вам стать раздатчиком рома. Однако, если вы возьмёте за это и будете раздавать его только после молитвы, все они будут вокруг вас. Ему понравилась эта мысль, поэтому он взялся за её воплощение вместе с несколькими помощниками, которые отмеряли ром. Никогда ещё молитвы не посещались так пунктуально всеми нашими людьми. Я считаю, этот метод лучше наказаний, практикуемых некоторыми военными подразделениями за непосещение богослужения. Итак, закончив своё дело и обеспечив форт достаточными запасами провизии, я получил письмо от губернатора. В нём губернатор сообщал, что созвал ассамблею и желает, чтобы я присутствовал на ней, если только состояние дел на границе не требует моего непременного пребывания там. Мои друзья из ассамблеи в своих письмах также настаивали, чтобы я, если смогу, присутствовал на заседании. Поскольку намеченные мною 3 форта были теперь закончены, а жители согласились остаться на своих фермах под их защитой, я решил вернуться. И это сделал тем охотнее, что из Новой Англии с визитом в наше приграничье прибыл офицер, полковник Клепхен. имевший опыт ведения войны с индейцами и согласился взять на себя командование, собрав гарнизон, я торжественно передал ему свои полномочия. Я представил полковника как опытного в военных делах офицера, который больше годится в командиры, чем я, и дав им лёгкое напутствие, отбыл. Меня сопровождали в Бетлехем, где я остановился на несколько дней, чтобы отдохнуть от всей работы последних дней. В первую же ночь, лёжа в удобной постели, я едва мог спать. Слишком уж она отличалась от моего жёсткого ложа с одним-двумя одеялами на полу хижины в Афгане-Данахте. Прибывая в Бетлехеме, я немного познакомился с нравами моравицев благодаря сопровождавшим меня их представителям. Все они были чрезвычайно хорошими людьми. Я узнал, что все они работают на пополнение общих запасов, едят за общим столом и спят большими коммунами в общежитиях. В общежитиях я заметил бойницы, которые были расположены под самым потолком на определённом расстоянии друг от друга. Сначала я, конечно, сообразил, что они там для проветривания. В их церкви я наслаждался хорошей музыкой. Там играл орган в сопровождении скрипки, гобоя, флейты, кларнета и тому подобное. Я понял, что их службы не проводились, как обычно, для смешанной конгрегации мужчин, женщин и детей, как делается в нашей практике. Вместо этого они собирали иногда отдельно женатых мужчин, в другое время жон, затем молодых ребят делали службу и для девушек, и отдельно также собирали маленьких детей. Церемонию, которую я слушал, предназначалась последним. Дети пришли и расселись на скамьях рядами. Мальчики в сопровождении молодого человека, их тютора А девочки в сопровождении молодой женщины. Рассказ показался мне адаптированным для их возраста. Он был простым и приятным, удерживал их неуёмное внимание, потому что был действительно хорошим. Дети держались очень вежливо, но выглядели бледными и нездоровыми, что заронило во мне подозрение о том, что, вероятно, их держат за закрытыми дверями, не позволяя свободно бегать. Я расспросил их относительно брака у Моравцов. Меня интересовало правда ли то, что его заключают по жаребье. На свой вопрос я получил ответ, что жаребьёвку использовалось лишь в отдельных случаях. Обычно, если молодой человек желал жениться, он информировал об этом старейшин мужчин, а те советовались со старейшинами женщинами, которые руководили молодыми женщинами. Эти старейшины были хорошо знакомы с характерами, желаниями и наклонностями своих подопечных, и, следовательно, лучше разбирались, кто из молодежи наилучшим образом подходит друг к другу. Их мнение обычно все принимали. Однако в случае, если, например, происходило так, что две или три молодые женщины в равной степени подходили молодому человеку, использовалась жеребьевка. «Я возразил, что раз партии подбирались не по взаимным предпочтениям партнеров, кто-то из них мог быть очень несчастным в таком браке. Так же может произойти, если люди выбирают себе пару самостоятельно», ответил мой собеседник, на что мне действительно нечего было сказать. Вернувшись в Филадельфию, я увидел, что организация добровольных отрядов проходит успешно. Почти все жители, за исключением квакеров, вступали в ополчение, формируя роты и выбирая своих капитанов, лейтенантов и эмблемы согласно новому закону. Доктор Бонд посетил меня и рассказал о приложенных им усилиях, которым он, похоже, придавал много значения для широкой пропаганды этого закона. Из-за своего числа я приписывал всё своему диалогу Однако допускаешь, что доктор может быть прав. Я дал ему возможность радоваться своим мнениям. Я считаю это лучшим способом поведения в подобных ситуациях. Офицеры на своём собрании выбрали меня полковником, но этот раз я принял их предложение. Я уже забыл, сколько у нас было рот, но на парад мы вывели около 1200 степенных мужчин, а также артиллерийскую роту, в которой было шесть бронзовых полевых орудий. С этими пушками наши артиллеристы научились так хорошо управляться, что делали по 12 выстрелов в минуту. Когда я впервые устроил смотр своего полка, эта батарея проводила меня до дома и сольтовала мне несколькими залпами перед моей дверью. В результате чего часть стеклянных приборов из моей электрической аппаратуры упали на пол и разбились. Моя новая почетная должность оказалась не менее хрупкой, чем те приборы. Скорее все наши полномочия были ликвидированы, поскольку Англия отменила закон о добровольном ополчении. В течение моего короткого полководничества я как-то собрался в поездку в Вирджинию. Офицеры моего полка решили, что им пристало сопровождать меня из города Далауэр-Фэри, и как только я собрался сесть на коня, как они подъехали к моей двери верхом и в полной амуниции численностью 30-40 человек. Я ничего не знал заранее об их плане, а то бы остановил его, поскольку от природы не люблю парадности ни в коем случае. Я был очень расстроен появлением офицеров, поскольку не мог помешать их сопровождению. Хуже всего было то, что как только мы тронулись, они вынули свои сабли и всю дорогу держали их наголо. Кто-то написал об этом собственнику, и данное событие очень оскорбило его. Ни ему самому, никому-либо из губернаторов никогда не делали таких почестей во время его пребывания в провинции. Он сказал, что подобная честь допустима лишь в отношении принца в королевской крови. Возможно, это и так, я мало в этом разбираюсь, поскольку остаюсь несведущим в этикете в подобных ситуациях. Данный досадный случай, однако, усилил его и без того сильную враждебность ко мне из-за моей позиции в Ассамблее относительно вопроса об освобождении собственника от налога. Я всегда горячо противился этому и строго осуждал его за низкость и несправедливость, проявленные им при вымогательстве данной льготы. Собственник обвинил меня перед министерством в препятствовании службе королю, будто я из-за своего влияния в ассамблее помешал принятию должным образом законов о сборе денег. Парат моих офицеров он привёл в доказательство моего намерения захватить у него силой управление колонией. Он также обратился к сэру Эверарду Фокинеру, генералу-почетному мастеру, чтобы тот лишил меня моей службы. Однако ничего другого, кроме вежливой отповеди от сэра Эверарда, он не добился. Несмотря на постоянные споры между губернатором и палатой, в которую я как член палаты принимал активное участие, между этим джентльменом и мной сохранились хорошие отношения, и у нас никогда не было личных ссор. Последствию мне иногда приходила мысль, что он немного или даже совсем не обижался на меня, хотя и знал, кто был автором ответов на его послание. Что может быть объяснено профессиональной привычкой. Получив юридическое образование, он мог рассматривать нас обоих как простых адвокатов, представляющих интересы двух клиентов на судебном заседании. Он собственников, а я ассамблеи. Поэтому губернатор часто дружески советовался со мной в трудных вопросах и иногда, хотя и не всегда, принимал мои советы. Мы действовали в согласии, обеспечивая армию Бредока продовольствием. А когда пришли потрясающие известия о его поражении, губернатор срочно послал за мной, чтобы посоветоваться, как предотвратить бегство населения из отдалённых областей. Я уже не помню, что я ему тогда посоветовал, однако, думаю, я рекомендовал написать «Дюнбару» и попросить его, если это возможно, расположить свои войска на границе для защиты провинции и дожидаться, пока не подойдут подкрепления из колоний, и он сможет продолжить экспедицию. После моего возвращения из-за границы губернатор хотел поставить меня во главе войска провинции для экспедиции на штурм форта «Дюнбару». Дюкессен. Дюнбар и его войска были тогда заняты в другом месте, и губернатор предложил мне полномочия генерала. Я сам, в отличие от него, не был такого высокого мнения о своих воинских способностях, если судить по его словам. Однако я считаю, что его настоящая оценка моих способностей несколько отличалась от его заявлений. Возможно, он думал, что моя популярность облегчит набор людей, а мое влияние в ассамблее — найти средства для их оплаты. И всё это, вероятно, произойдёт без облажения налогом собственника. Увидев, что я не настолько рвусь получить эти полномочия, как он того ожидал, губернатор оставил свой первначальный план, а вскоре оставил и правительство. Ему на смену пришёл капитан Дени.